А -а, а, а ты? За каким знанием пришел в компандии ты? Руис покачал головой. Как выжить? Хотя бы еще чуть-чуть. Может быть, мы сможем тебе помочь, сказал Самнир. Низа смотрела, как Гетман срывает броню с разлагающегося трупа, разрывая гниющую плоть своими руками в перчатках. Присев над телом... Желтый лист выглядела, как яркая механическая стервятница, которая упоенно вытаскивает для себя лучшие кусочки. Низа передернулась и подумала, что же такое женщина может искать. Ее любопытство было удовлетворено минутой позже, когда Гетман нашла длинный кинжал с тонким лезвием, который она вытерла до дочисто о волосы трупа. Потом она сунула кинжал в разрез на своей броне. Гетман посмотрела на низу. Ее мерзкая лицевая маска заблестела в смутном свете. И Низе показалось, что за металлическим прикрытием она смеется. «Мне кажется, тебе не следует волноваться», — сказала презрительно Низа. «По-моему, вы сломали его. Я никогда не думала, что это может случиться». Желтый лис пожала плечами и села, привалившись спиной к темной стене. Низа вспомнила, что Гетман не может говорить». Она оглянулась вниз на спящее лицо Руиза. Он казался гораздо моложе, словно он жил в очень приятном сне. «Может быть, — подумала она, — тут есть одна опасность? Спящий может не захотеть проснуться». Она почувствовала, что она сама словно проснулась от сна, в котором она хотела бы остаться. Сна, в котором Руиз Аф ее любил. «Ты бы хотел посмотреть на город?» — спросил Самнир. «Давай выйдем. Я буду твоим экскурсоводом, и мы сможем поговорить». Он положил легкую руку на плечо Руиза и мягко потянул его к выходу. Когда они подошли к большой бронзовой двери, Самнир дотронулся до нее, и она открылась. Маленький флиттер на двух пассажиров стоял между высокими стенами, и Самнир подвел Руиза к нему. «Поедем», — сказал мальчик-старик, — «не бойся». «Я замечательный пилот. Кроме того, все это нереальность». Он весело подмигнул и забрался на сиденье пилота. «Тогда почему бы нам не отрастить крылья и не полететь?» – спросил Руис. «Тебе бы это больше понравилось?» «Нет? Мне тоже так показалось. Поэтому давай сохраним наши иллюзии о том, что мы люди». Они поднялись над стенами к солнцу, и Руис подумал, как прекрасно и как странно. Остров был словно живая драгоценность или конфета. Из голубого прибоя, который накатывался от зеленовато-голубого моря, поднимались короны черных скал. Дворцы из блестящего белого камня украшали их склоны. Цветущие всюду растения сползали с террас, окон и стен. Их аромат сжижал воздух. У Руиза едва не закружилась голова. Самым странным зрелищем в городе были огромные, белые, словно летящие, стены, которые поднимались из моря и летели ввысь красивой стремительной дугой, пока не встречались с базальтом скал. Их массивные структуры, отстоящие на полкилометра одна от другой, служили с жилыми домами тысячам обитателей. Окна сверкали на солнце, и бесчисленные балкончики посверкивали на гладких фасадах. Они поднялись выше и пронеслись над дворцами. Руис посмотрел вниз и увидел множество маленьких животных, которых сам Нир называл саримами. Они сидели на балконах, греясь на солнышке, растянув огромные блестящие и переливающиеся всеми цветами крылья. Иногда они перелетали с балкона на балкон, весело гоняясь друг за другом. Высоко вверху дюжина саримов. Медленно кружилась в поднимающихся воздушных потоках. Но город казался пустым. И Руис подумал, кто же следит за растениями, пока не вспомнил, что это все не существует в реальности. Да, но однажды все это было реально, сказал Самнир. Руис резко повернулся, чтобы посмотреть на мальчика. В нем вдруг зародилось дурное подозрение. «Ну, разумеется, я знаю, что ты думаешь», — сказал Самнир с беззаботной улыбкой. «Твое сознание теперь существует в мозгу компендии». «А как ты думал? Я лгу самому себе и притворяюсь, что я человек по имени Самнир, который когда-то звал себя главным библиотекарем этого места. Но на самом деле я просто под программа в виртуальном депозите. Для меня нет правил», — он рассмеялся. «Например...» Лицо его замерцало, стало блестящим хитиновым насекомообразным кошмаром, превратившись в сплошные усики и клыки. А глаза стали сложными фасетчатыми шарами, похожими на драгоценные камни. Мгновение спустя она снова стала юным лицом сомнира. «Видишь, я не мог бы сделать этого так легко, когда был бы настоящим. Поэтому у меня есть доступ к каждой мысли, которая пробегает по поверхности твоего сознания». Пожалуйста, помни это, если тебе придет в голову думать обо мне недобрые мысли. Руис вздохнул. Он страшно устал от вещей, которые оказывались не тем, чем они были на самом деле. Он едва мог заставить себя запомнить, что есть что. «Прости», — сказал сам мир, — «мне не следовало бы так делать. Я думаю, что мы можем тебе помочь. Правда. В конце концов, компендии содержат все сведения». Все знания, которые могли собрать тысячелетия поиска. А что может быть более сильным, чем знания? Я имею в виду, кроме бомб и пушек. Голос амнира стал глуши. На какой-то миг образ города потемнел, замерцал. И Руис понял, что под ним пустота. «Ты знаешь, все это сотворили ради Рига", продолжал Сомнир. «Вот почему мы не собираемся им помогать». Ни радирига ни Дельту. У них было много союзников. Все население сувука, которое не могло настолько поумнеть, чтобы увидеть, насколько нужно знание. Они не могли себе представить, что знанием можно свободно делиться. Но организаторами нападения были именно Дельт и Родирига. Это они разбили камни города и убили всех людей в библиотеках. Руизу стало любопытно. — А почему вы выбрали сук из всех доступных мест, чтобы построить на нем библиотеку? А — -а -а. А где же еще? — Ты должен понять, что у нас было только одно правило. Мы должны отдавать наши знания всем, кто просил их. Никакой пангалактический мир не стал бы терпеть наше присутствие. Видимо, на лице Руиза отразилось его непонимание, потому что сам мир рассмеялся. Может, немного горько. И продолжал. Например, ты хочешь построить адскую бомбу. Мы тебе скажем, как это делается. Ты хочешь знать, где можно приобрести взрывчатку, цены на нее, как устроить благополучную отправку этих материалов. Ты понимаешь, почему мы не стали бы всеми любимы на любой пангалактической планете? Но Шардам все равно, кто живет на Суке. До тех пор, пока эти существа подчиняются их правилам. Вот как. — сказал Руис, Тогда почему вы не хотите сказать Родерига того, чего они хотят знать? Древний юноша посмотрел на Руиза другим, недружелюбным взглядом. С минуту он ничего не отвечал. Потом сказал. «Это было в те времена, когда Компендий был жив. С тех пор мы научились определенному защитному прагматизму. Правда, истина, эти понятия не спасли нас. Теперь мы призраки». «Мстительные призраки! Ты должен это помнить, если хочешь нашей помощи!» «Хорошо!» — ответил Руис. Они продолжали лететь молча, и Руиз подумал, уж не обидел ли он насмерть этого древнего юнца. Ему, в общем-то, было все равно. Они постепенно облетели остров по кругу, и Руизу показалось, что в свое время остров должен был служить жилищем сотням тысяч людей». Хотя сейчас все дворцы, сады и дворики были совершенно пусты, в них не было видно ни одного человека. жизнь жизни движения шли от царимов, которые играли повсюду в покинутом городе. Один раз стайка этих существ пролетела чуть ниже флайера, и сам Нир вздохнул. «Прелестные существа, правда?» Солнечный свет сиял в их крыльях, отбрасывая, словно призма, радужные нежные отблески. — Да, конечно, — сказал Руис. А вы здесь одни, если не считать этих существ? — Нет. У меня есть несколько товарищей, хотя их становится все меньше и меньше. Одно время нас здесь было много. Большая часть профессуры и довольно много прислуги. Юноша покачал головой, а лицо его стало холодным и темным. Но законы времени и энергии сильнее всего остального, сильнее даже тех вариантов истины, которые мы здесь так старательно накопили. А, — сказал руист хотя он не понял, о чем говорит юноша. — Это прислуга? Это ваши рабы? Сам Нир обернулся к нему и уставился долгим пронзительным взглядом со смешанным чувством насмешки и раздражения. Взгляд был неприятным и странным. «Рабы?» На Дорве не было никаких рабов. Прислуга была расой, которая была специально выведена для того, чтобы заботиться о компендии. Они это делали с большой радостью и гораздо старательнее, чем стали бы делать другие. Но никто не дошел до такой степени глупости, чтобы называть их прислугой. У тебя нездоровое помешательство на вопросе рабства. Тебе везде мерещится рабы. Он улыбнулся. «Посмотри на меня. Разве я похож на раба?» «Иногда трудно сказать», — ответил Руиз. «Но ты, пожалуй, не похож». «А мои родители, однако, были из прислуги. Я был сам членом прислуги, пока не стал профессором». «О-о-о!» ответил Руиз. На дальней стороне острова были огромные морские пещеры, словно клыкастые пасти, которые пытались укусить океан. Длинные волнорезы расходились от пасти и пещер. Тут причаливали корабли, которые приплывали со всех концов Суука, сказал Самир. Это были лучшие времена на Сууке. До того, как пиратские властители приобрели на Сууке такой вес. Лезвия Нампа были просто кучкой оборонных безумцев, которые могли пожирать только друг друга. Настолько они были незначительны и слабы. Замок Дельт был только зловещей мечтой факторов Сидкорпа. Это были несколько род солдат, которые маршировали по берегу и играли в войну. Самнир глубоко вздохнул, и его сложная прическа закачалась. — Это дурацкая трата времени и энергии, — сказал он. — Какое тебе дело до нашей ушедшей славы и былого? Мир задрожал, стал размытым и Руиз почувствовал моментальное головокружение. Он и Самнир стояли в одном из двориков города. Пылающие плети красной бугенвилеи падали со стен самой солнечной стороны, а тихий пруд, полный вишневых водяных лилий, отражал древние камни тенистой стороны. Высокая угловатая женщина вышла из высоких дверей. — Это лил, Ли сказал Самнир она постарается все делать так чтобы ты чувствовал себя хорошо Руис посмотрел на лил и вспомнил о кресле из дерева и серебряной проволоки которого он касался в зале для профессоров она была очень красива с купой неброской красотой волосы ее казались прозрачным облаком глаза были цвета мягкой зелени что растет на полянах рот был бледным кораллом На ней было безыскусно простое платье-рубашка, которое доходило ей до бедер и оставляло открытыми руки. «Я не болен», — ответил Руис. «Не говори глупостей», — отозвался Самнир. «Твое сердце изъедено проказой раскаяния и сожаления. Твой разум уснул. Душа твоя так темна, что мы не можем ее найти. Тебе скоро придется выполнять сложные дела». В твоем теперешнем состоянии ты, как мне кажется, не сможешь действовать со своей обычной непоколебимостью. «У меня нет времени», — сказал с отчаянием Руис. «Время весьма относительно и гибко в виртуальной реальности. Как ты думаешь, сколько ты здесь был? Час, два, тридцать секунд. В нише твоя врагиня обыскивает труп своего сотоварища в поисках его ножа. Женщина, которую ты любишь, еще не сложила про себя свою первую печальную мысль. Поэтому ты спокойно можешь сделать передышку. Отдохни, соберись с мыслями. Соберись со всеми своими силами. Самнир похлопал его по плечу. Пойдем, сказала Лил мягким, тихим голосом и взяла его за руку тонкой прохладной ладонью. Выбора у тебя на самом деле нет. Она подарила ему такую теплую и непринужденную улыбку, что Руиз был очарован против своей воли. Когда она подвела его к двери, он вошел без возражений.